Глава 19. Под куполом в комнате в закруглённом углу калачиком свернулся джем, прижав колени к груди, обхватив их руками. Спиной к чувствуй шум битвы, он подпрыгивает от каждого взрыва и вздрагивает от каждого крика. Он, в удивлении, тих. Дверь в его комнату без предупреждения распахивается, и, несмотря на инстинкты, шепчущие ему молчать и не высовываться, он начинает орать. В комнату входит солдат в имперской броне. Через плечо переброшена винтовка, и хотя свет не горит, она тут же его замечает и в недоумении наклоняется ближе. — Ты что тут делаешь? — Мазар. Она кивает, и он продолжает. — Прячусь, конечно же, пытаюсь выжить. Хочешь присоединиться? — Не знаю, — отвечает она, неловко садясь на корточке рядом с ним. От близкого взрыва опять сотрясается купол, и Джем хватает Мазар за руку. — Извини, я не особо понимаю, как вести себя в таких ситуациях. Онначе он не говорит, он её не отпускает. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Голова в шлеме поворачивается в её сторону. Что? Ну, я думал, ты там сражаешься. Повисает пауза, затем она говорит: Мне нужна твоя помощь. Я не знаю, что делать. Теперь настала очередь Джема выглядеть озадаченно. Тогда тебе придётся, воздух пронзает очередной крик, он пригибается. Рассказать не больше. Ты прав. Я должна быть там. Меня для этого готовили. Проблема в том, что я не знаю, на какой стране сражаться. Я думал, ты за нас. Да, я хочу искупить свои ошибки и заслужить прощение Дельты. Я должна. Но одно дело доставить вас сюда, по пути убивая Инфернали, и совсем другое — сражаться против Империи. Я всю жизнь тренировалась бок о бок с этими людьми. Я их знаю. Она обрывает себя. Джим пытается подавить дрожь. Слушай, это Веспер хорошо удаются вдохновляющей речи. Мне нет. Она, вероятно, сказала бы тебе, что Дельта на нашей стороне, а значит, и ты тоже. Или, может, что все это куда важнее, чем твои чувства, и что ты можешь что-то изменить. Не знаю. Что же до меня, то я хочу жить. Кроме того, там я бы только мешал. Я не солдат, и я боюсь битвы. Семер им и покорности. Легко говорить о храбрости. Не они проливают кровь, мы, а мы не бессмертны, к тому же у нас нет живых мечей, которые нас защитят. Однажды я попытался быть героем, и ничего не вышло. Он снова содрогается на этот раз от воспоминаний. Так что я остаюсь здесь. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Что бы ты ни выбрал, я тебя не осужу. Мазар нерешительно кивает, а затем устраивается рядом с ним поудобнее. Она всё ещё не осознаёт, что его рука лежит на её предплечье, и не смахивает её. Выс передёт по прямой, только иногда обходя большие воронки. Она не обращает внимания на кипящую кругом битву и отражает случайные пули, даже не поворачивая головы. Кажется, что её правая рука движется сама по себе, уверенно и чётко, и меч всегда оказывается там, где нужно. Никто не встаёт у неё на пути. Большая часть врагов слишком занята попытками выжить или уничтожить других. Их сдерживает страх, а не поколебимость в её взгляде не оставляет никаких сомнений. Скоре на минуют скопление имперских десант и оставляют его за спиной. У неё в запасе пара спокойных минут, прежде чем она доберётся до арьергарда рыцарей-командора. Но виспер сходит с пути, и направляется к одинокой наполовину ушедшей под землю серебристой фигуре. Свободной рукой расчищает грязь глаза от каповой глаза цвета штормового неба и искривившиеся в страдании губы. "Дельта, зовут она. Я знаю, ты меня слышишь?" Дельта немедленно поворачивает голову, встречаясь взглядом с Веспер и мечом. Пора вставать. Дельта снова собирается отвернуться, и меч начинает злобно гудеть. Веспер взглядом успокаивает его. "Нет, произносит она. Мы поступим иначе". Она смотрит на Дельту. "Ты не должна была вмешиваться, но ты вмешалась. Ты сделала свой выбор и была на нашей стороне против остальных. Ты рисковала ради нас". Веспер кивает, затем добавляет: "И спасла меня и моих друзей. Спасибо". Меч начинает дрожать в руке, привлекая её внимание к рыцарям-серафимам сзади и рыцарю-командору и его свите справа. Все они бегут по грязи, как только могут быстро. Она едва удостоивает их взглядом. Мы выступили против с предложением переговоров, но в ответ они предали наше доверие и атаковали. Она кладёт руку на грудь. И я вас стала. Теперь твоя очередь. Веспер знает, что она может не говорить, что Дельта способна заглянуть ей в душу и увидеть её намерения. точно так же, как меч может прочитать намерение Дельты. Сквозь его глаз она видит страх Дельты, а также океан Сожаления, в котором можно было бы утопить целый континент. И она видит желание скрыться ото всего и вспоминает, как желал меч отомстить, когда она впервые пустила его в ход. Это чувство иное, еще один способ справиться с горем, но такой же действенный. Приближаются рыцари Серафимы, рыцарь-командор оказывается все ближе, одна сторона ловушки движется быстрее другой. Веспер протягивает руку. Ты не одинок. Дельта садится и переводит взгляд на свои пустые ладони, затем на пространство непосредственно вокруг себя. Его больше нет, говорит Веспер. Больше нет одеяла, под которым можно спрятаться, больше не во что завернуться. Остались только мы и они. Тебе выбирать. Она всё ещё держит руку протянутой. Дельта смотрит на своё имущество, и по её щекам сбегает жидкий камень. Ты страдаешь. Да, признаёт она слыша правду в словах бессмертной. Её мечта уничтожна, её тело стало другим, как и ты. Дельта не отводит взгляды и принимает руку. Между ними повисает тяжёлое, решительное понимание. Бессмертная встаёт, и бегущие рыцари тут же замедляются, с опаской глядя на возвращение Дельты. Выспре обращается к рыцарю-командору, её голос разносится над разоренной землёй. Я не хотела, чтобы всё было так. Но он не отвечает и продолжает идти. Его стража наставила оружие на неё, но не на Дельту. Она видит, как рыцарь-командор отдаёт приказы, и это оружие подмигивает ей, выпуская смертоносный залп. Она взмахивает мечом, рисуя им глубокую дугу. Её песня превращается в свет, отнимающий силу у летящих пуль и обезвреживающий их. Дельта говорит, и её слово подобно песне. Всего лишь слово, но его эхо, похоже, останется надолго, отражаясь в умах тех, кто её слышит. Солдаты рыцаря-командора бросают оружие. Рыцарь-командор падает на колени. Дельта идёт к нему, и при её приближении остальные тоже преклоняют колени, не в силах оставаться на ногах в её сиянии. Серебристые пальцы сжимают подбородок рыцаря-командора и поднимают ему голову. Он смотрит в её очи, и его глаза наполняются любовью. Дельта принимает эту любовь и превращает её в тяжёлые оковы. За всем этим зрелищем никто не слышит шёпота Веспер. Я не хотела, чтобы всё было так. Первым встаёт золотое солнце и высвечивает царящий внизу кошмар. В грязи тонут тела, некоторые из них застыли в попытке зарыться под землю, другие лежат на них сверху и радуются рассвету. Немые сцены, обрисовывающие жизнь своих участников. Тела из обоих лагерей оказываются впритык друг к другу и уже не могут ничего с этим поделать. Тут по-свойски переброшена через зеленое плечо рука в имперской форме. Там боец на ходулях из слейка обнимает рыцаря Серафима, крепко схватив того за горло. Империя крылатого ока сдалась, неожиданный приказ пришел всего пару минут назад. Самаэль почти не видит сопротивления в глазах ее солдат. Большинство пребывает в потрясении и походит на детей, которых впервые в жизни отлупили. Он передвигается от группы к группе, убеждая, что силы горны выполняют приказание Веспер. «Не убивать!» — хрипит он. «Связать!» Их солдаты, исполненные безапелляционности и жаждой крови, неохотно подчиняются. Оружие они скидывают в одну кучу со шлемами, а руки и лодыжки связывают цепями, веревками и проводами. Он замечает плоскую башку, которая пересчитывает тела, и пытается понять, сколько из ее бойцов осталось в живых. Ему даже не приходится считывать её сущность, чтобы понять: "Дела плохи. Тебя подстрелили", произносит он. "О, да, кучу раз", ухмыляется она. "Как ты себя чувствуешь?" "Сильный". Самаэль, глядя на неё, понимает, что она врёт. "Ты слабеешь, в твоей крови яд. Собери своих выживших и приведи ко мне, я им помогу". Плоская башка хлопает его по руке. Он ничего не чувствует. "Нам не нужна помощь, мы сильные". Она замолкает. Но мой премиум-помощь в знак дружбы. Она ещё раз хлопает его по руке для большей выразительности. Хотя ситуация не радужная, кое-что всё-таки радует Самаэля. С рассветом вернулся Ищейка. Залечив свои раны и хорошо отдохнув, теперь полупёс носится по полю боя, привлекая внимание к раненым. Ему нравится это занятие. Ищейка не понимает трагедии, для него это игра, и он возбуждённо радостно лает. Битва была тяжёлой и ужасающе результативной. Обе стороны понесли большие потери. Наворованная броня, которую носят большинство обитателей горна, ничто для имперской артиллерии. "Могло бы быть и хуже", думает он, проходя мимо групп пленных, он начинает понимать. Для большинства имперских солдат этот бой стал первой настоящей битвой. Это совсем не то, что уничтожать встреченные по пути маленькие поселения или охотиться на одиноких полукровок. Сколько ни читай об инфернале, всё равно не будешь готов к настоящей схватке. Размышлять о смерти одно, но видеть её своими глазами совершенно иное. Они не были готовы. В золотом свете утра потеря империи слишком очевидна. На металлических змеях видны следы давних плохо отремонтированных поломок. Броня выдаёт свой возраст, и становится ясно, что ветеранов здесь критически мало. Ищейка дергает за нить сущности, и он отвлекается от мрачных размышлений. Полупес что-то нашел. Самоэль оборачивается и видит торчащий из грязи рваный красный шлейф. Он не может сказать наверняка, сколько любопытства исходит от него, а сколько от пса, и подходит поближе к ищейке, который уже начал копать. Из-за их связи он знает, что ищейка учуял знакомый запах. Затем пронзенный осознанием присоединяется. Влажные комья земли они сбрасывают в кучи, более тяжёлые обломки камней вытаскивают и складывают рядом. Постепенно они откапывают кисть, затем руку, затем плечо, всё заковано в грязную броню. Пока Ищейка продолжает освобождать тело из земляной ловушки, Самаэль припадает вниз и крепко хватает того под мышкой. Рука найденного на мгновение сжимается, затем находит предплечье Самаэля. Через пару секунд он цепляет полукуровку за наруч. Медленно и плавно Самаэль выпрямляется, отчего земля чавкает. С последним влажным чвком на свет возвращается странник вместе с мечом Дельты и щит Калайт. Он узнаёт это тело. Самаэль гладит по лубсуа между ушей, затем поднимает странника и смотрит неран ли тот. Хотя страннику позволяет Самаэль вытянуть себя наверх, очевидных повреждений не наблюдается, и вскоре полуукровка от него отходит. Странник кашляет, выплевывает что-то черное, вытирает рот. И лишь после этого замечает, что происходит. Его губы сжимаются в тонкую нить, а глаз на мече Дельта собирается закрыться, но вскоре от какого-то внутреннего толчка распахивается вновь, смотрит по сторонам и видит. Странник поворачивается к Самоэлю, вопросительно поднимает брови. «Она там», — отвечает он, указывая вдаль от горна, — «с Дельтой». Странник кивает ему. заносит руку, чтобы погладить ищейку, но полупёс выжидательно на него смотрит, и странник опускает ладонь и снова кивает, а затем уходит. Красное солнце прокладывает по небу свой путь, окрашивая всю картину в кроваво-алые оттенки и придавая каждому предмету подополнительный размытый тени. Следуя по оставленной танковым и гусеницами колее, странник приближается к дальнему концу поля битвы, к шеренге коленопреклоненных людей. Рядом, озарённые солнечным диском, стоят две фигуры. Он продолжает идти, щурясь на свет, пока его скрипучие шаги не привлекают внимание Веспер. Она поворачивается к нему. Ты пришёл. Я знала, что ты придёшь. Она смотрит на него и видит, что он в шоке и её оглядывает. Я пока ещё себя не видела. Всё плохо, да? Он кивает, и глаза его будто кровоточат слезами. Он преодолевает оставшиеся между ними расстояния и осторожно тянется к Веспер, словно она сделана из стекла. Они обнимаются, а два мяча за их спинами неловко переглядываются. Когда они отходят друг от друга, Веспер вздыхает. «Как все?» Странник пожимает плечами. «Рила в порядке?» Странник кивает и выдавливает подобие улыбки. «Хорошо, а джем?» Он снова пожимает плечами, из-за чего она хмурится. Я должна проверить. Ничего еще не закончилось. Ты ведь в курсе, да? Странник кивает. Она указывает на тень на горизонте. Черную кляксу, похожую на зрачок красного солнца. Это семер. Те, что остались. Мы должны убедиться, что все имперские солдаты обезврежены, прежде чем они сюда доберутся. К тому же мне нужно еще раз поговорить с делегациями. С тем, что от них осталось. Она замолкает и убирает из голоса командные нотки. А еще мне нужен ты. где того, что грядёт. Я одна не справлюсь. Он тут же кивает. Понимаешь, о чём я прошу? На этот раз он кивает медленней, но так же твёрдо. Спасибо. Они вместе оборачиваются к горну, оставляя печальную дельту вглядываться в горизонт. 1009 лет назад сон, кажется, больше не действует на массаси. Она проводит дни на улице, наблюдая за движением солнца по небу. Эпсилон, тета и ита расположились позади, наблюдая за наблюдателем. Кажется, все четверо чего-то ждут. Мир 15 пыталась задавать вопросы, но для Массаси, хотя та её и узнаёт, она не более чем смутная тень. Что до трёх серебристых фигур, они молчат. По большей части они полностью ее игнорируют, и за это она благодарна, ибо когда они все же смотрят, она чувствует к ним жалость и сама хочет куда-нибудь убежать, чтобы они так на нее не смотрели. Но она не убегает, поскольку верна делу. Пока Массаси сидит в своей поддерживающей системе, Мир Пятнадцатый следит за приемом медикаментов, жизнеобеспечением и гигиеной. С тревогой она замечает, что Массаси снова требует сократить рацион, как будто там есть что кормить. Когда мир 15-ый пытается возразить, её оставляют без внимания. Когда она задаёт вопрос, её оставляют без внимания. Взгляд Массаси теперь прикован только к небу, и если лучи вредят её глазам, она не жалуется. В ней есть некая решимость, которая пугает мир 15-ую. Это напоминает ей ту Массаси, который много лет назад точно так же наблюдал за брешью. Ночью они уносят Массаси обратно в мастерскую, где она тихо говорит сама с собой. Просвещая в тёмное время работе над маленькими кусочками платины, больше не имея силы вновь создать подобного альфа, она чеканит монеты, вплетая в каждую из них эти ощущения, моменты из жизни, они едва заметны, её ослабляют, и душа Массы медленно истончается, истощается. Империя продолжает свою работу, патрулируя брешь и внимательно следя за признаками новых разломов. Разрыв между гражданами, солдатами и рыцарями становится всё сильнее. Бета мудро оставляет в сияющем граде лишь лучшие семьи, одобренные Альфой. Остальных он сгоняет в менее привлекательные места. Выращивается новое поколение, впитавшее в себя навыки и опыт прошлого. Впрочем, счастье здесь и так редкий гость. Империя Крылатого Ока стабильна и в безопасности под управлением своих бессмертных вождей. Массаси преуспела в своей миссии. она подготовила человечество к тому дню, когда явится инфернале, вооружила его, wytренировала, отдала свою кровь и свою суть, обеспечив полную готовность сейчас и тогда, когда её не станет. И тем не менее ей нет покоя. Каждый день она изучает солнце, и каждый день остаётся недовольна. Шрам всё ещё не исчез. Тонкая тёмная черта всё ещё пролегает чуть ниже экватора, доступная лишь её глазу. Что бы она ни делала, линия сохраняется. Она появилась в тот день, когда Массаси едва не умерла, трижды ломаная линия отражения её собственных ран. И хотя она исцелилась, хотя и исцелилось солнце, у обоих остались рубцы. Массаси не знает, почему так, не понимает своей связи с миром. Она знает лишь то, что эта связь существует и что судьба солнца каким-то образом связана с её судьбой. каким-то образом она является бастионом этой реальности, якорем, к которому необходимо крепко цепляться за жизнь даже после смерти. И поэтому она работает по ночам, пока монеты не заполняют каждый угол мастерской, что становится хранилищем фрагментов её самой. Даже когда сознание покидает массаси, она позволяет челюсти расслабленно повиснуть, пуская слюни, то всё равно продолжает размышлять. Дни наблюдения за солнцем и ночи чеканки платиновых лун в миниатюре, повторяясь снова и снова, кажутся бесконечными. Но это не так. Готова последняя монета. Она со звоном отправляется к остальным, завершая коллекцию, отражаясь эхом, когда массасе позволяет рукам упасть на колени и замирает. Для такой выразительной жизни это довольно непримечательная и одинокая смерть. Вскоре её находит мир пятнадцатый. В её горе хлещет ярость. Она не может поверить в то, что старушка умерла в те пару часов, когда её не было рядом. Разбросанные по миру одновременно замирают семеро, устремляя взгляд в одном направлении, наверх, устремляя взгляд на солнце. Проходят минуты, и теперь они тоже видят чёрную линию на его поверхности, быстро растущую вертикальную тёмную полосу. На долю секунды солнце мутнеет, будто подмигивает тем, кто внизу. а затем, не издавая ни звука, но сияя так ярко, что обращённые к нему в этот момент глаза смертных слепнут, оно взрывается.